«Все началось с их приватных звонков. Они говорили, что очень ценят меня и что у меня есть все шансы быстро добраться до самых вершин». Слова Бишера Муна были крайне похожи на то, что Ришин уже слышал ранее. «Точно же, почти все то же самое рассказывал ему Итан Крус. Ха, но было и одно важное отличие». Итан с самого начала втянул Мэнтоса Аруна во всю эту историю с Бишером Муном. Бишер с подозрением относился к итону, но ни капли не подозревал Мэнтоса. Таким образом, Бишер Мун попал в ловушку и оказался под действием проклятия Итона. Этим проклятием было... Повтори-ка... Оно называется «Смертельной силой». Это проклятие, которое не так уж сильно и отличается от смерти... «Одно из самых мерзких в мире. Если ты не будешь хорошо разбираться в использовании магии тьмы, то даже не заметишь, что оно на тебя действует». Он слышал, что Итан использовал проклятие, но чтобы он был настолько силен, пока Ли Шинву удивлялся этому факту, Бишер Мун добавил еще пару слов. «Я полагаю, что смертельная сила...» была создана путем слияния воедино проклятия Империи и еще нескольких. Тут ты прав. В этом есть смысл. Смертоносная сила настолько изощренная, что ты подозревать не будешь, что она действует на тебя, даже если проклятие сотворят прямо у тебя перед носом. Но я умею пользоваться магией тьмы, хотя и не очень в ней хорош. В тот момент, когда я понял, что меня прокляли, Я отчаянно пытался бороться с этим. А он пытался наложить на меня подчинение, но я смог рассеять его с помощью моей магии тьмы. Но он не смог выследить и догнать тебя. По словам Бишера, он был мертв уже много лет. Если это так, то значит даже в прошлом Итан уже был невероятно могущественным. Лишин Ву задал вполне разумный вопрос, и Бишер дал твердый ответ – Честно говоря, в этом и была главная проблема. Поскольку смертельная сила является настолько фатальным проклятием, у нее есть и парочка недостатков. Во-первых, ее трудно использовать против тех, у кого больше магии, чем у самого заклинателя. Во-вторых, цель может свободно передвигаться до самой своей смерти. Так что тут либо все, либо ничего. «Ага». Лишенву вспомнил, что Бог говорил ему раньше. Ему не нужно беспокоиться об Итане Крузе, поскольку его сопротивление проклятию было прокачано на максимум, проклятия Итана Круза никак не могли на него повлиять. Но ну, если только поблизости не окажется его верной нежити. «Наверное, для этого он и позвал Мэнтоса Аруна. Но поскольку я знал о проклятии заранее, то смог отбиться от Мэнтоса и убежать». А что насчет другой нежити? Я смог на мгновение сбить их с толку, своей магией тьмы. Поскольку она используется для создания контрактов хозяина-слуги, также может быть использована и для ослабления этой связи. Ли Шин Ву мог понять, почему Бог пробудил его магию тьмы, и для кого-то, кто был не очень хорош в магии тьмы, Бишер Мун казался самым настоящим экспертом. «Но я был на волосок от смерти. Если бы я принял решение на долю секунды позже, не ранил Мэнтоса Аруна или не смог бы сбить с толку подчиненную Итуну Нежить своей темной магией, то, вероятно, сейчас бы уже сражался на его стороне». Или Шенву следовало подготовиться к сражению с девятью мертвецами, а не с восьмью. Но кое-что он знал наверняка. Если он хочет победить Итана – ему будет необходимо вырвать нежить из-под его контроля. «Если я смогу, я должен заставить его наложить на меня проклятие». Итан не будет ожидать, что Лишин просто даст магии себя ударить, поэтому ему придется сделать все возможное, чтобы заставить его использовать против него смертельную силу. У Лишин уже начал складываться какой-то план действий. Кроме того... «Сперва я хотел, чтобы ты присоединился ко мне и руководил другими моими подчиненными, пока не придет время твоей мести совершиться, но...» «Я так и сделаю, если это поможет мне отомстить». «Даже если мы станем двигаться медленнее, мы все должны держаться вместе. Видишь ли, я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что знаешь о магии тьмы. Несколько дней меня более чем устроят». «Что?» «Я не собираюсь тащить на своем горбу еще одного парня». «Но ты ведь можешь использовать магию тьмы, которая куда сильнее моей». Это внезапное предложение Шенву заставило Джина и Бишера одновременно вскрикнуть от изумления. Он успокоил Джина, сказав, что не собирается сажать Бишера ему на спину, а затем ответил... Возможно я и знаю, как использовать стихию тьмы, но если честно, я не обладаю в ней особо глубокими познаниями, Так что научи меня хотя бы основам. Как такое возможно для кого-то кто может повелевать такой мощью тьмы? Это выглядело так, словно кто-то, кто мог лишь ползать у лишен ву в ногах, будучи на его уровне, вдруг получил возможность летать в небесах. Но это была правда и с этим уже ничего нельзя поделать. Конечно, Бишер не мог отказать Лишинву в его просьбе, поэтому они решили какое-то время путешествовать вместе. «А, это верно. Я совсем запутался». А, «Да ладно, на самом деле это довольно легко. Так значит, по рукам?» «Да, все верно». Он закончил с этим всего за полдня. «Чудно, спасибо, что потратил столько времени, чтобы научить меня всему». «А сколько именно времени?» «Прошло лишь чуть больше десяти часов. Искусственное солнце Империи медленно потускнело, и наступила ночь. Он даровал покой последнему герою Нежити в зоне третьего уровня опасности. К сожалению, этот старший снова оказался лишь здоровенным нулем без палочки, поэтому он уже почти перешел в зону четвертого уровня опасности». Ли Шун сумел понять магию тьмы Бишера, который тот обучался всю свою жизнь до своей смерти одним махом. Так что Бишер посмотрел на Ли Шун и с легким недоверием спросил. «Я, конечно, надеюсь, что ты не потешаешься надо мной, но неужели ты, правда, не знал об этом?» Но ну, я совсем недавно пробудил эту силу, так что все, что мне известно, это контракты, проклятие и сопротивление» но из-за тебя я наконец-то постиг основы, так что спасибо тебе большое». Бишер понял, что Ришинву говорит правду, и почувствовал себя совсем опустошенным, так как даже не знал, что сказать. Джин подумал, что уже очень давно не заводил нового товарища, и задумчиво постучал копытом по земле. «Некоторые люди говорили мне, что я был исключительным». «Ведь я все-таки потомок лунного клана, но, Пол Зеро, твой талант превосходит мой». «В последнее время я все чаще это слышу. А теперь давай поговорим о твоей дальнейшей миссии. Все, что тебе нужно сделать, это пойти вон туда...» Среди полов, которые следовали его приказу и шли через всю империю, Ли Шен Ву выбрал тех, кто был уровнем повыше и не входил в группу синуранду и рассказал Бишеру о своих дальнейших планах. Отныне они будут сопровождать Бишера Муна. «Я уже приказал нескольким другим командам войти в зону четвертого уровня опасности. Ты можешь не путешествовать вместе с ними, но в случае чрезвычайной ситуации убедись, что вы находитесь достаточно близко друг к другу, чтобы прийти на помощь при необходимости. Ты понял?» «Конечно. В прошлом я там уже успел побывать» ты никогда не сможешь точно узнать, насколько опасным будет большой город. После всего лишь одного пробуждения Бишшурмун восстановил все свои воспоминания, приобретенные в бытность героем, от чего он уже почти успел забыть, что он теперь нежить. Была ли скорость восстановления воспоминаний быстрее, чем у Синуронду, потому что он умер будучи уровнем повыше? «Да, и не забудь применять тактику «бей и беги». Если ты вдруг попадешься одному из двенадцати генералов, или если вдруг наткнешься на информатора, то немедленно сообщи об этом мне». «А ты, правда, работаешь заодно с героями, чтобы очистить Империю?» «Ну, конечно же, да. И мы прикончим Итана Круза быстрее, чем ты думаешь. Я призову тебя чуть ранее, так что убедись, что ты к этому готов». «Именно это я и хотел услышать». Лишан Ву накрепко усвоил способности Бишера Муна, проведя с ним полдня. Его клятва верности не была пустым обещанием, и он был уверен, что Бишер не из тех, кто будет лгать. Это его вполне устраивало. «Но прежде всего я очень рад, что смогу снова стать сильнее. Тогда отправляйся хотя бы ради того, чтобы стать сильнее. Хорошо». Бишер удовлетворенно удалился. Как только он отослал его прочь, Лишинву развернул свою карту и приблизительно определил, где сейчас находятся его подчиненные. «Хорошо. У них все еще все в порядке. Да и погибло не так уж и много. Ну, конечно. А как иначе? Ведь они элитные бойцы. Да, как бы там ни было, для них все будет кончено в одно мгновение, если они вдруг допустят ошибку» можно только порадоваться, что они развиваются в пределах зоны этого уровня опасности. Бронзовые големы четвертого уровня, единственные неэлитные монстры среди его подчиненных, прошли через зону второго уровня опасности, в то время как големы пятого и шестого уровней и полы прошли через зону третьего уровня. И вот теперь хиполы, химеры-мстители – и группа элитных полов во главе с Сина Ренду и Бишером Муном, соответственно, наконец смогли полноправно пройти через зону четвертого уровня. Лишин проложил для них специальный путь, чтобы они могли избежать опасности и как можно сильнее развиться. Если они смогут безопасно развиваться, избегая встречи с героями и особенно с Итаном Крузом, то уже очень скоро он поведет их в бой против одного из 12 генералов. И мне даже жаль, что так вышло, поскольку похоже на то, что античереп скоро покажет себя. Не будь Итан Круз таким ублюдком, я бы не стал торопиться и сперва проник в античереп. Да, очень жаль. Тогда давай убьем Итана Круза и пойдем играть с античерепом». Джин, который, судя по всему, уже достиг нирваны, ответил на непонятные ему слова Лишинву и побежал. Они находились на тихой покрытой травой равнине, но казалось, что напряжение витало в воздухе. Я понятия не имею, что мы тут можем найти, но ну, в конце концов, именно туда мы и направляемся. Теперь они находились в зоне четвертого уровня опасности, которая включала в себя большой город, соединенный с городом спутником а также истерзанную ничейную землю между ними». Это был самый сок. Земли, которые охватывали 30% территории империи с ее столицей в центре. Другими словами, в этом месте была самая высокая сложность. Здесь размещались войска под непосредственным командованием одного из 12 генералов. И не было бы ничего странного, если бы они вдруг встретились с одним из генералов лично. Они добрались до линии фронта, на которой сражались герои. «Я узнал, в каких местах мы будем в безопасности от наших старших товарищей. И какое же место можно назвать безопасным? Ну, по крайней мере, оно не здесь. И вон там ты тоже его следов не найдешь. Тогда эта информация не имеет смысла». «Нет, с ее помощью мы можем узнать, что отправляться туда будет пустой тратой времени. Так что это ценная информация». Поскольку это было безопасное место, которое герои отвоевали десятки лет назад, это означало, что Ли здесь ловить вообще нечего. И мы знаем, где часто бывает Итан Круз, а также какие зоны может патрулировать один из 12 генералов, так что все в порядке. Плюс я смог понять, как я могу заполучить моих старших товарищей нежить, избегая при этом внимания других моих старших товарищей ты говоришь о своих старших героях, верно? Все его старшие товарищи, которых можно было встретить в зоне четвертого уровня опасности, были монстрами седьмого уровня. Если бы они увидели его прямо сейчас, когда действовала его маскировка, или даже если бы вдруг была раскрыта его истинная внешность, он все равно был уверен, что сможет пережить это без особых проблем, но он просто очень уж не хотел, чтобы его старшие товарищи знали, где он находится. «Да ты прям молодец, Шинву!» «А?» Джин резко позвал Ли Шинву. Они еще не добрались до зоны, где находился герой-нежить. И если это действительно так, то... Ли Шинву поднял голову. Вскоре он смог ощутить перед собой энергию смерти, до краев заполонившую эту поросшую травой равнину. «Хм, как я и думал!» Зоны четвертого уровня опасности и правда совершенно другие. Почему ты так спокоен? Тут повсюду полно высокоранговых элитных монстров шестого уровня. Они не были героями. Они также не были и одним из двенадцати генералов. Там, где им нужно было пройти, просто бродили тысячи нежити. Большинство из них шестого уровня, а значительное меньшинство пятого. Ли Шинву увидел их и удовлетворенно пробормотал. «Такая толпа должна мигом перевести тебя на седьмой уровень. Ты ведь не собираешься мчаться на них в лоб, верно? Это ничто по сравнению с той невероятной битвой, в которую мы ввязались в учебном комплексе. Вперед, Джин! А, да пропади все пропадом! После этого Ли шен и Джин рванули на тысячи мертвецов лишь вдвоем. И всего за два часа и тридцать минут вся нежить была подчистую вычищена из этого района». И вот так два героя скелета эффектно появились в зоне четвертого уровня опасности. Лойд Хикей «Передвижение монстров в зоне четвертого уровня какое-то странное», — сказал лойд и лишь он понял, что время пришло. лойд Хикей «Похоже на то, что за ними кто-то гонится, и охотиться на них становится все труднее, все больше монстров собираются вместе». Принц Алтания «Да они просто боятся тебя». «Ясунори Акера. Тут все совсем не так. Возможно, это происходит лишь в определенных местах». «Конечно, это происходило лишь в определенных местах. Прошло всего два дня с тех пор, как Лишин Ву появился в зоне четвертого уровня». Ллойд Хикей. «Это все равно чересчур, даже если списать это на перемещение в конкретных местах. По круге определенно бродит что-то невероятно мощное. Это может быть даже один из двенадцати генералов. Итан Круз. «Хочешь, чтобы я туда отправился?» лойд Хикей. «Нет, для тебя это не такая уж и большая проблема. А не мог бы ты подойти сюда?» Итан Круз. «Конечно». Когда он покинул канал чата, лишь Шенву показалось, что его сейчас прошибет холодный пот. Они с Джином расправлялись с таким большим количеством монстров, что, судя по всему, их, наконец, обнаружили. Он уже несколько раз уничтожил орды монстров, так что другие все-таки об этом узнали. После чего, к огромному сожалению, эти монстры толпами начали сбегать в другие места, чтобы избежать встречи с ними. Монстры-нежить бежали, чтобы «спастись от него», Я думал, что смогу как следует разгуляться в этой зоне, так как здесь полно высокоуровневых монстров, но ха, никакие герои, кроме нас, не охотятся на высокоуровневых монстров. Так вышло, что после сражения в тренировочном комплексе он научился сражаться с большим числом врагов, поэтому Ришен Ву полюбил бесстрашно нестись в самую гущу вражеских сил, независимо от того, сколько врагов против него выступало». Хоть это и была зона четвертого уровня опасности, лишь Инву и Джин рассчитывали на свои бессмертные тела и беспощадно вырезали монстров, так как им стоило опасаться лишь монстров седьмого уровня, ведь монстры шестого уровня лишь Инву и Джину и в подметки не годились. Вот почему характеристики Джина выросли более чем на сто всего за два дня». «Если мы будем продолжать в том же духе еще две недели, то ты достигнешь седьмого уровня». «А разве этот чертов некромант не собирается сюда приходить? Давай избежим встречи с ним и просто будем делать то, зачем мы сюда пришли». Джин послушно давал применять на себе укрепление костей, а Ли Ву усердно охотился, словно птица-мать, таскающая червей для своего птенчика. Но из-за Итона Круза они упустили такую хорошую возможность... Черт побери, я думаю, тут уже ничего не поделать. Конечно, они не занимались только убийством монстров. Они нашли сокрытого неподалеку героя нежить и даровали ему вечный покой. Он был только шестого уровня, но обладал невероятным мастерством в бою, поэтому как только Решинву поглотил его кость... Уровень его навыка громового разрыва высокого ранга повысился на единицу, а навык теневого рога среднего ранга – на три. Это событие можно считать весьма значимым. Он показался мне весьма хорошим старшим героем, так что я правда хотел сохранить ему жизнь. Почему они пробуждаются, когда слышат твой голос? Я тоже хочу это знать. Рэм, ты не знаешь? Пока я могу воздействовать лишь на големов». «Да, конечно. Именно так все и было». Ли Шен Ву вздохнул и похлопал Джина по спине. Когда он услышал об Итане в чате канала, они избежали встречи с монстрами и удалились. Они готовились к неизбежной схватке с ним, но не были еще готовы к ней в полной мере. «Уже скоро мы найдем еще одного. Но сейчас мы находимся на равнинах, а это значит, что герой, в свою очередь, находится в подземелье». «Давай войдем осторожно, чтобы нас не обнаружили летающие монстры». «Хорошо». Прошло уже два дня с тех пор, как они вошли в эту зону, и уже зарекомендовали себя там вполне достойно. С другой стороны, они рисковали своими жизнями куда больше, чем любой другой герой, чтобы исследовать этот район, поэтому было более чем очевидно, что они по-любому накопят такой большой опыт. «Я надеюсь...» что на этот раз мы найдем кого-нибудь, с кем сможем нормально поговорить. Лишен Ву нашел вход в подземелье и открыл его, так же естественно, как живые люди, к примеру, моргают. В подземельях, находящихся в высокоуровневых зонах, можно было найти значительное количество магии и монстров, и это именно то, что нужно любой нежити». Если бы их заметили в тот момент открытия подземелья, на них вполне мог обрушиться шквал атак монстров-нежити. Честно говоря, его старшие товарищи советовали ему соблюдать осторожность при входе в подземелье, еще когда он входил в зону третьего уровня опасности. Но всякий раз, когда нежить его окружала, он говорил Ха, ну ладно», и просто убивал их, поэтому не особо об этом беспокоился. «Вот и чудно, все чисто», Ли ловко открыл подземелье, прежде чем монстры успели взять их в кольцо, и вошел внутрь вместе с Джином. Вход в подземелье мгновенно закрылся. Они провернули это все выше всех похвал. Элитное подземелье шестого уровня. Вы получили пропуск в рай кротов. Все характеристики внутри подземелья увеличиваются на 30. Информация о подземелье добавляется на вашу мини-карту. Все ваши действия в подземелье усиливаются. «Это наше первое посещение элитного подземелья шестого уровня. С нами точно все будет в порядке. Но если бы это было элитное подземелье седьмого уровня, у нас были бы причины для беспокойства. Но с шестым уровнем никаких проблем возникнуть не должно. Единственная наша проблема – это старший герой, который находится внутри этого подземелья». Подземелье было так тихо, что им стало не по себе, ведь это означало, что все монстры уже убиты. Велика вероятность, что герой был в полной безопасности, когда он только вошел в подземелье, и все же погиб. Скорее всего, виной этому был элитный монстр или босс. Он так скрупулезно подошел к зачистке этого подземелья, что я не чувствую во всей округе присутствия ни единого монстра. Но он все равно погиб. А это значит, что с боссом подземелья, должно быть, шутить не стоит. Он подумал, что, возможно, ему даже придется сражаться против героя нежити и босса одновременно, и крепко сжал в руке дыхание бога молний. Шесть призванных им и полностью заряженных дыханий бога молний, слегка подрагивая, парили в воздухе у него за спиной. Джин задался вопросом, сможет ли кто-нибудь пережить град ударов бога молний, или тайное название, которое этому дал Лишинву – «Дыхание Бога Молний». Но Джин не стал говорить это вслух. «Давай не будем торопиться, ладно?» «Ладно». Лишинву молча взорвал дыхание Бога Молний, которое сжимал в своей руке. Грозовая туча тут же распространилась по всему подземелью, и Лишинву непрерывно вдыхал и выдыхал с помощью дыхания маны – заставляя окружающую среду оставаться заполненной энергией молнии. Он заставлял пространство вокруг себя погружаться в эту энергию. Хорошо, оно стало стабильнее. Мне постоянно кажется, что мое сопротивление молнии вот-вот повысится. Ну, мне тоже. Это была одна из техник, которым он научился, как только достиг седьмого уровня. Немедленное изменение окружающей среды в благоприятную для него сторону было техникой высокого уровня, которая не уступала и возможностям героя восьмого уровня. Это стало возможным лишь из-за соблюдение баланса между навыками костяного арсенала, правила кости и кости маны. Хотя я могу сделать то же самое с помощью дыхания маны и без каких-либо взрывов, Но этот подход не только занимал гораздо больше времени, но и энергия, испускаемая дыханием бога молний, была куда мощнее. Поскольку скорость восстановления его маны теперь была куда выше, чем раньше, теперь он мог без особого труда призвать дыхание бога молний и полностью зарядить его, так что этот метод был бы для него намного лучше. Но, как бы то ни было, Джин. Сейчас мы будем использовать ассимиляцию по максимуму. Я чувствую что-то, что я чувствую, ты тоже чувствуешь. А после того как Ли Шен Ву вновь призвал еще одно дыхание Бога Молний, влил в него ману и полностью подготовился к битве, он заметил, что ситуация не сильно изменилась и почувствовал необъяснимое смущение. Конечно. Это элитное подземелье шестого уровня имело несколько ответвлений от основного пути тут и там, и поскольку это был рай кротов, тут находилось еще и несколько здоровенных дыр. Это подземелье довольно большое, но даже принимая все это во внимание, он ощущал тут подозрительно мало врагов. Учитывая уровень Джина, он даже полз со скоростью несущегося поезда, но даже так они ничего не смогли найти. Где этот... Старший герой, он вообще здесь? Может быть, это просто пустое подземелье, которое кто-то уже зачистил. Он явно где-то здесь, но во всем этом пустом подземелье находится один лишь старший герой Нежить. Если бы я смог в этом разобраться, то гоблинский огонь Лишанву легонько всколыхнулся, и он крепче сжал в руке дыхание бога молний. Джин, вдохновленный настроем Ли Шинву, последовал его примеру и стал соблюдать осторожность. Они углубились в подземелье, заглядывая в каждый закоулок и в каждую щель, и в конце концов оказались возле комнаты босса. «Его тут нет». «Шинву, ты в порядке?» Ли Шинву наконец пришел к выводу, что в подземелье нет никаких монстров, Он почувствовал первые подозрения, когда не нашел в подземелье никаких следов жизненной энергии, но он не ожидал, что и босс тоже будет мертв, и от такого он невольно почувствовал себя подавленно. Их всех и правда отправили на тот свет. «Ты просто ужасен. Так что же теперь собираешься делать? Ты хочешь войти туда?» По крайней мере, Джин мог сказать, что Ли Шинву относился к старшему герою внутри с должной осторожностью. Ли лишь кивнул головой в ответ на вопрос Джина. «Мы зашли так далеко, что уже просто не можем повернуть назад. Если это один из агентов Итона, то тем больше причин для того, чтобы мы его уничтожили. Да, если понадобится, мы ведь просто можем убить его. Нет, я не собираюсь его убивать». Ли был уверен, что Джин еще не забыл об их недавней встрече с Архимагом и последовавшей за ней смерти их обоих. Он мягко потрепал Джина по загривку, а потом положил руку на его голову. «Пошли, Джин». «Ну, ладно». В воздухе появились десятки электрических стрел. Это было одной из опций дыхания бога молний – громовой стрелой. Довольно эффективный навык, так как он потреблял лишь небольшое количество маны, чтобы создать довольно большое количество управляемых стрел». Лишан Ву выстрелил громовыми стрелами в дверь комнаты, управляя ими с помощью телекинеза. Стрелы одновременно ударили в дверь комнаты босса, и хоть они и не прервались сквозь гигантские каменные ворота, им удалось достаточно повредить их, чтобы можно было войти. Внутри лежал вполне себе спокойный на вид скелет. «Я не думал, что в это подземелье войдет нежить». Кости скелета почернели, а поверх них возникла украшенная роскошными драгоценными камнями мантия. А вместо глаз в его глазницах находились зеленые драгоценные камни – изумруды. Он был очень похож на Лича, пришедшего прямиком из какой-то игры. К счастью или нет, Ли Лишинву еще сам не понял, но это все-таки был не Лич. Если уничтожить его основное тело, он умрет. «Мне кажется, ты довольно высокого уровня. Ты так же силен, как один из двенадцати генералов». «Нет». Учитывая тот факт, что он мог с ним разговаривать, скелет сохранил свой интеллект. Но даже так у Лишинву не было никаких доказательств того, что он все еще в здравом уме. Поэтому Лишинву не стал снижать свою боевую готовность. Он не мог сразу напасть... «Во-первых, он должен был выказать свое уважение старшему товарищу. Я тот, кто сражается против них. Сражается? С двенадцатью генералами? Очень много времени прошло с тех пор, как я последний раз слышал что-то настолько уморительное. Нежить, которая противостоит Империи. Возможно, ты как-то связан с Итаном Крузом. Нет, если бы ты работал вместе с ним, то не нашел бы это место». Нежить подняла свой посох, украшенный большим изумрудом, и направила его на Ли Ву, осторожно поинтересовавшись. «Ты что, герой? Похоже, ты все еще в силах осознавать себя». Ли до сих пор ни разу не встречал героя нежить, который понимал положение дел, а именно то, что он был героем, и вел себя в соответствии с этим еще до попыток его переубедить». Он подозревал, что может столкнуться с подобным примером в будущем, но пока еще рано расслабляться. По крайней мере, теперь у него есть шанс выяснить, с какой стороны лучше подойти к данной ситуации. «Так значит, ты тоже?» «Меня зовут Пол Зеро. Если ты не настроен враждебно, тогда мне хотелось бы с тобой поговорить. Как ты на это смотришь?» Ли шанву убрал свое дыхание бога молний и заговорил – хотя, конечно, был готов контратаковать при первых признаках агрессии. Скелет тоже убрал свой посох. Он очень сильно отличался от любой нежити, которую ли Шин Ву встречал ранее. Да что уж там, возможно, он отличался от любой нежити во всем этом мире. Ну и ну, для меня это тоже весьма удивительно. Ладно, давай поговорим, а точно, мое имя. Он погладил свой череп свободной рукой. «Меня зовут Ли Манбок», а это имя было знакомым. По словам Ли Манбока, он входил в первую группу героев, призванную в империю. Он был рядовым сотрудником компании в Сеуле, в Южной Корее, и когда его призвали, он попросил Бога дать ему возможность использовать магию. К счастью, у него были высокие способности в этой области – Так что в Империи ему была нипочем любая битва. Та юная леди была просто прекрасна. Та, что владеет магазином. Плейн. Лишен некоторое время на эту тему поразмышлял, но для того, чтобы их разговор прошел более гладко, он все же решил рассказать своему собеседнику что-то вроде своей предыстории. Что он странствующий рыцарь Пол Зеро и когда-то был героем. Честно говоря, Сину Ренду и Бишер Мун и сами смогли об этом догадаться. Но тут открылась неожиданная правда. Она никогда не называла мне своего имени, но почему-то кажется, что вы двое очень близки. Неужели? Она бы сказала ему свое имя, принеси он ей просто бутылку вина. К сожалению, об этом факте, видимо, он не знал. Но спасибо, что сказал. «Плейн». «А это имя ей очень идет. У нее ведь всегда были такие сверкающие глаза. Теперь, когда я это знаю, мне стало куда как легче на душе. Похоже, она тебе и правда очень нравилась. Я никогда не поверю, что кто-то из героев ее не любил. В отличие от здешних мест, кишащих нежитью, секретный магазин всегда освещала ее теплая улыбка, и он весь так и лучился жизнью. Кроме того... «Она была единственной, у кого мы без особых проблем могли раздобыть еду». «Ну что ж, с этим не поспоришь». Ли Шинву не мог понять его, а Ли Манбок говорил о Плейн в прошедшем времени, вспоминая, как он еще мог навещать ее, когда хотел. Так что слушать это все было трудно, но поскольку его навык актерского мастерства был уже 17 уровня, Ли Шинву это выносил. А Ли Манбок пристально разглядывал Ли Шинву, размышляя над тем может ли он ему доверять ли шинву выглядел вполне естественно прошло уже очень много времени с тех пор как я испытывал что-то подобное но вспоминая те времена я чувствую радость тогда я думал что мне по силам все что угодно казалось что я стал главным героем романа что только у меня есть уникальные навыки уникальное снаряжение все было именно так, «Как я всегда и мечтал». Да, именно так дело и обстояло. Большинство землян чувствовали себя именно так, когда их призывали в этот мир. Они-то не стали скелетами, как это случилось с Лишин Ву. Ли Ву. внезапно вспомнил тот момент, когда его отправили в Империю, и сердито стиснул зубы. Это произошло по его собственной вине, его дико бесило, что он даже никому не мог на это пожаловаться». «Потому что Божье благословение не укладывается в понятие нормы. Это сила, которая в определенной ситуации может легко позволить тебе преодолеть разницу в уровнях. Да, так все и было. Ты прав, я слишком сильно полагался на ее благословение». Во-первых, всю эту информацию Ли Шин Ву никак не мог знать, если бы не был героем. Во-вторых, Ли Шин Ву вел себя крайне рассудительно – Поэтому Ли Манбок смог отнестись к нему с доверием. Честно говоря, Ли Шин Ву использовал свой навык подстрекательства, но Ли Манбок не смог этого понять. В этом и заключалась сила подстрекательства. «Те хорошие времена пролетели в мгновение ока. Я добрался до седьмого уровня, и несмотря на то, что Плейн всячески нас от этого отговаривала, мы, герои, высокомерно бросили вызов двенадцати генералам» но тьма, окутавшая империю, оказалась воистину глубокой и необъятной. В конце концов, мы проиграли им и стали нежитью». «А что потом?» «Резонный вопрос, самый важный. В конце концов, разве не Лишин убил всех героев нежить Ли Лиман-бок, увидев, как ярко вспыхнул дьявольский огонь в глазницах Лишин кивнул головой и сказал «Конечно, я пришел в себя не сразу». «В самом начале, в тот момент, когда я превратился в нежить, я инстинктивно начал ненавидеть людей и хотел следовать воле императора. Честно говоря, они приняли нас с распростертыми объятиями, словно мы никогда раньше и не пытались перегрызть друг другу глотки». Его слова заставили Лишенву невольно вспомнить верховного мага Феотана фон Зельдена и содрогнуться». Как и следовало ожидать, они уже очень давно принимали героев в свои войска. А потом Итан Круз спас нас. Нет, если точнее, мои товарищи и я, он влил в нас свою магию тьмы и вернул нам рассудок. Итан Круз, который тогда еще ни разу не подал голоса, не обладал особыми способностями и был младшим героем, никому особо не интересным обладал такой вселяющей ужас способностью. Ли Манбок вспомнил, как он тогда был удивлен и горько улыбнулся. Это было чувство, которое Ли Ву вполне мог понять, даже несмотря на то, что узнал об этом постфактум. «И вот мы в панике бежали вместе с ним. Но пока мы бежали, вдруг почувствовали это. Он пытался разрушить наш разум и превратить нас в своих рабов». По иронии судьбы, именно в этот момент я смог усилить свои магические возможности и наказать его за грязные уловки. Разве ты не мог его тогда убить? но ну, к несчастью, как только он понял, что находится в проигрышном положении, использовал моих товарищей, которые теперь уже находились под его контролем, в качестве живого щита, и отступил». «Я сцепился с ними, и мы сражались, каким-то образом я вернул им их разум, но его уже было не найти». Итак, похоже, Итан Круз не был монструозным героем восьмого уровня десятки лет назад. Он был неопытен, поэтому, вопреки его намерениям, Ли Монбок пробудился и вновь обрел рассудок. Ли Шен Ву, слушая его рассказ, задался вопросом. «Остались ли следы магии тьмы Итана Круза внутри Лиманбока?» «Но их там не было». «После этого еще пара вещей случилось, но, в конце концов, я укрылся здесь. Тут вполне безопасно. Это обеспечило мне тайную базу. Хотя я и понятия не имел, что ты ее найдешь». «Почему ты просто сидишь здесь?» Разве ты не хочешь отомстить двенадцати генералам, которые тебя убили, или Итону Крузу, который пытался промыть тебе мозги? Отомстить? Ха -ха. Ли Манбок усмехнулся, услышав вопрос Ли Шенву. В этот момент Ли Шенву понял, что ему не удалось переубедить Ли Манбока. Как ожидалось, он пожал плечами и тихо произнес: "На удивление". Во время моего последнего боя я узнал кое-что, чего не хотел бы знать никогда. И в этот момент я потерял все, что связывало меня с этим миром. Я почувствовал вкус чего-то, что было куда сильнее, чем мой гнев. Отчаяние. Все мои давнишние привязанности из старого мира, моей жизни героя и даже того времени, которое я был нежитью, моя ненависть к Итану Крузу – это единственное, что у меня осталось – Но я не хочу ради этого рисковать своей жизнью и снова выходить на поверхность. Что именно заставило его спрятаться здесь? В любом случае, Лишен был уверен, что Ли Монбок относится к Богу далеко не благосклонно. Было бы не очень хорошей идеей подстегивать это его психическое состояние. Если это действительно было так, то Итан Крус вновь избрал своей мишенью наших юных героев, Я знаю об этом, поэтому и пытаюсь его остановить. Твои младшие товарищи, которые попали точно в такую же ситуацию, как и ты, десятки лет назад, пока все еще безгрешны. Неужели у тебя нет желания им помочь? Ни малейшего. Но его план сыграть на сострадании Ли Манбока вообще не сработал. Его голос был холоден, как лед. «Оставь их в покое, чтобы они смогли сами преодолеть эту опасность. Я не знаю, как тебе удалось сохранить такое здравомыслие, но то, что ты пытаешься сделать, все равно не имеет никакого значения. Нет никакой причины и после смерти пытаться бороться и следовать Божьему велению. Все это будет напрасно. Я и не пытаюсь следовать Божьему велению». «Следовало ли мне говорить ему это?» подумал лишь Шэн когда эти слова бездумно вылетели из его рта. Он сказал это, поддавшись мимолетному импульсу, так как был недоволен тем, что кто-то настолько сильный просто сидел на заднице ровно и ничего не делал. «Ну, наверное, Джокер так говорить и должен», подумал он и продолжил. «Я просто хочу стать настолько сильным, чтобы никто не мог говорить мне, что делать. Так что я еще раз повторю это. Я...» «Просто хочу быть свободным». А что насчет тебя? Свободным было бы здорово, куда лучше, чем здесь под землей. Ли Бог уважал его намерения, но вряд ли мог понять их. «Впрочем, и ты тоже скоро об этом пожалеешь. Этот мир не поддается логике, и в таком мире, как этот, нет абсолютно никаких причин продолжать борьбу». «Будь ты живым человеком или нежитью, ты никогда не достигнешь желаемого. Я прекрасно себя чувствую здесь. Я больше ни о чем не хочу думать. Неужели ты правда так считаешь?» Примерно в то же время Ли шен наконец, отказался от попыток переубедить Ли Манбока, и тот это понял. «Какое непостоянство!» – подумал он и задал вопрос, который вовсе не собирался задавать – Ты же сказал, что собираешься помогать своим младшим товарищам, верно? Да. Если это так, то скоро ты поймешь, насколько это все бессмысленно». Ли Монбок улыбнулся. Он был таким же скелетом, как и Ли Ву, но от его улыбки мурашки бежали по коже куда сильнее. «Этот мир сводит всех с ума. Нежить ненавидят живых, а живые ненавидят нежить». «Уже слишком поздно. Младшие герои уже не узнают в нас своих старших товарищей. Они увидят в нас лишь нежить. Нежить, которую они должны победить. Нежить, которой нельзя доверять. Ничто из того, что ты будешь говорить, не сможет убедить их вном. Чем дольше ты здесь живешь, тем больше доказательств этому находишь. В конце концов, ты просто становишься частью этой тьмы, не в состоянии ничего сделать». Я уже примерно это понял, но я уверен, что смогу это преодолеть. Если ты намерен и дальше упрямиться, позволь мне дать тебе последний совет. Будь осторожен, Сейрой фон Ритадан. Сейрой фон Ритадан. Это имя. Тут он совсем не ожидал услышать. Лишонву поднял голову и увидел, как Риман Бок стиснул зубы. Ничто из того, что ты скажешь. «Не сможет переубедить эту психопатку, так что постарайся даже не встречаться с ней. Я предлагаю тебе убить ее до того, как она обратит на тебя внимание». «Спасибо за совет. А что-то еще? Я собираюсь найти других людей, подобных нам». «Владение гигантов. Там мои старые товарищи. Если ты сумеешь их переубедить, они смогут сослужить тебе хорошую службу. Хотя найти их будет далеко не просто». «Ага, а вот это уже было интересно!» Ли Шин Ву машинально кивнул головой. Кроме Ли Манбока в зоне четвертого уровня опасности находились только два других героя нежити. И все же он задавался вопросом, почему они располагались так близко друг к другу. Это место еще и пересекалось с его воспоминаниями, доставшимися от великана. «Если они потомки великанов, то в этом есть смысл!» «Он уже решил, что когда-нибудь туда отправится, но эта информация пришлась как нельзя кстати». Ли удовлетворенно улыбнулся. Джин вздрогнул, но не позволил всему этому сильно его беспокоить. «Ты уже уходишь?» «Это мой долг. Прощай». «Да, прощай». Ли Шин Ву кивнул и выбросил вперед свое дыхание бога молний, вонзив клинок в череп Ли Манбока. Он активировал свой навык быстрого рывка, теневой рок, и в сочетании заполнивший окружающее пространство молнией, удар оказался настолько быстрым, что Ли Манбок не смог никак на него отреагировать. А когда он добавил к этому еще и свой новоприобретенный навык ускорения маны, можно было подумать, что его атаку вообще ничего не предвещало, и он нанес удар со скоростью света. Критический удар... «К!» Маг высокого ранга седьмого уровня. И все же, одного удара теневого рога было достаточно, чтобы пробить магию, защищающую тело Лиманбока. Один из изумрудов в его глазницах вылетел. Но это было еще не все. Шесть дыханий бога-молний вылетели из-за его спины и вонзились в тело Лиманбока. Кто еще мог провести столь идеальную внезапную атаку? Она была исполнена столь искусно, что даже опытный киллер был бы шокирован этим зрелищем. Почему? Я смог найти тебя. Так каковы шансы, что этого потом не сделает кто-то другой? Я понятия не имею, когда вдруг могу наткнуться на тебя уже в качестве врага. Поэтому, когда ты сказал, что продолжишь прятаться здесь и жить своей жизнью, неужели ты ждал, что я отвечу «да», делай как хочешь? Но... Прежде чем посох Ли Манбока успел испустить свет, Ли Шен отшвырнул его в сторону ногой. Он ожидал чего-то вроде этого, но поскольку он уже давно не сражался в настоящем бою, или, возможно, потому что он уже закостенел, он оказался невероятно медлительным. А Ли Шен уже был готов получить удар хотя бы одним заклинанием. «Как меня можно было с такой легкостью победить?» «Вот почему ты сразу не стал моим врагом. Я бы предпочел это, чем твои беспрестанные разговоры на такие тяжелые темы». Ли Шэнву разом взорвал все свои дыхания бога молний. Оружие шестого уровня взорвалось прямо перед ним, но произошедший взрыв ни капли ему не повредил. Это означало, что он уже полностью мог контролировать молнию. «По крайней мере, у тебя была пара козырей в рукаве». В этот момент мантия Лиманбока засияла, и его почти полностью раздробленный череп восстановился. В то же самое время Шенву почувствовал, что в нем концентрируется значительное количество маны, и молча кивнул. Он собрал появившуюся из-за взрыва ману молнии в одной руке и вновь использовал теневой рог. Даже тренированному магу было бы трудно перерабатывать ману так, как это делал он. В отличие от техники Хансона фон Дорта, Ли Шенву создал истинную молниеносную тень и безжалостно пронзил череп Реманбока, разнеся его на кусочки. Его атака, которая использовала сконцентрированную до самого предела молнию, а также тень, вышла за пределы физики и превратилась во что-то совсем иное. «Вы приобрели два пропуска в секретный магазин и 45 591 340 периума. Вы даровали покой товарищу, идущему по пути, с которого уже не вернуться. Вы выполнили часть целей задания и приобрели один пропуск в секретный магазин. Максимальный уровень навыка невидимого сердца увеличился на единицу». На этот раз он выполнил свою работу до конца – Ли Шинву вздохнул и поднял земли мантию. «Она определенно была сокровищем, особенно учитывая тот факт, что, несмотря на взрыв, она не выглядела поврежденной. Вы приобрели «Сожаление мудреца» уровня шесть. Благодаря укреплению костей оно превратилось в молитву мертвых уровня семь. Срань господня, он превратился в артефакт седьмого уровня. Джин, да ты посмотри на это!» Ее словно из костяного порошка сделали. Развивается так, будто ее финальный босс носить должен. Что это такое? Я-то уж было подумал, что вы двое станете хорошими друзьями. Нет, я просто притворялся, чтобы заставить его утратить бдительность и дать мне легкую возможность провести неожиданную атаку. Бесчувственная ты сволочь. Реальность всегда жестока». Ли Шэнву безо всякого уважения заставил старшего героя отшельника отправиться на вечный покой.